Глава двадцать пятая. Джейс. Четвертый курс. Шестая неделя. Настоящее время. После того, как я прогулялся по галерее, здоровая со всеми друзьями Мэл и потенциальными покупателями, я пригласил Блю в расположенную неподалеку пиццерию. «Ты проголодалась. Скорее заявил я, чем спросил. Должна была проголодаться. По правде говоря, это я был голоден. Мэл такая неуемная, такая общительная и беззаботная» а ее друзей можно считать ее отражением. Они такие же жизнерадостные и полные жизни. Я в такой сценарий не вписывался. Моя жизнь была такой же пустой и полой, как и я сам. «Ты предполагаешь, что я голодна?» — заявила Блю поплотнее, заворачиваясь в свой тренчкот. Она это делала так, словно заворачивалась в шарф. Что под ним? Под чем? Я ущипнул ее за локоть и потер тонкую ткань между пальцами. Ты весь вечер его не снимала. Если бы лампы в пиццерии не светили неоновым красным светом, я мог бы поклясться, что ее щеки приобрели вишневый цвет. Наверное, мне не следовало об этом спрашивать. Холодно, я понял. На самом деле холодно не было, но на мне был лонгслив и штаны. Ложь была приемлема. Я придержал перед ней дверь, позволяя ей пройти впереди меня. За ней тянулся запах ее духов. Уловив его, я замер на месте. Что это за духи? Она повернулась, чтобы посмотреть на меня. Ее кори и глаза округлились. М -м, «Не думаю, что ты их знаешь». «Хочешь поспорить?» «Это Хё от Бербери». Она уставилась на меня. Я уставился на нее. «Откуда?» «Классика». грёбаная классика». Райли пользовалась теми же духами. Я махнул рукой парню, у кассы и открыл бумажник. «Что желаете, сэр?» Блю сделала шаг вслед за мной и осматривала ряды выставленной пиццы, но ничего не говорила. «Что ты хочешь?» «Ничего», — покачала головой она. Я прищурился. «Не возражаешь против пиццы с пепперони?» «Я не хочу есть». Я снова повернулся к сотруднику пиццерии. «Два куска пиццы с пепперони, пожалуйста». Он ввел заказ в кассовый аппарат и назвал общую сумму. Если честно, я даже не посмотрел, просто приложил карту и увидел, что Блю уже сидит на высоком табурете. Она казалась выключенной из реальности. Грустной, почти робкой. Нельзя сказать, что у меня накопился большой опыт общения с Блю. Не так много времени я находился рядом, но это ее состояние совершенно точно было заметно. «Все в порядке?» «Почему ты спросил про мои духи?» Поинтересовалась она, резко поворачиваясь ко мне лицом. «Они плохие?» «Я слишком сильно надушилась?» «Вау-вау-вау!» «Блю, нет!» Я натянуто рассмеялся. «Нет, совсем нет, просто знакомый запах». После этих моих слов ее лицо смягчилось. Глаза засветились, а она сама расслабилась на высоком табурете. «Ох, ладно, это один из моих самых сильных страхов». «Плохо пахнуть?» «Да. Разве не это привлекает людей?» «Запах». «А кого ты хочешь привлечь, Блю?» У нее покраснели щеки. Я увидел это, несмотря на грёбаный неоновый свет, мешающий смотреть. Я ухмыльнулся и оставил ее сидеть там, где она устроилась. Она хотела меня, а я пошел за пиццей. Пока я ждал, в пиццерию зашли две явно пьяные девушки, держась за руки. Обе были симпатичные, одеты в обтягивающие платья, на ногах босоножки на высоком каблуке. Они улыбнулись мне, я улыбнулся им. Мои глаза подольше задержались на более высокой девушке. «Ваш заказ готов», — объявил мне сотрудник пиццерии, вручая две белые бумажные тарелки. «Спасибо». Когда я поворачивался, мы чуть не столкнулись лбами с высокой блондинкой, которая встала прямо за мной. «Прости», — промурлыкала она, подняв руки вверх. «Ты такой сексапильный, мне требовалось что-то сказать». Если бы я был здесь не сблю, может, и ответил бы на комплимент. Может, поделился бы с ней своим куском пиццы. Но я не был один». И я не был такой большой скотиной. «Сыню, спасибо. Береги себя. Больше я ничего не сказал перед тем, как вернуться туда, где сидела Блю, и вручить ей ее кусок». «Ты такой сексопильный, спародировала она, крутя тарелку указательным пальцем. Я рассмеялся. «Ты слышала, да?» Она говорила достаточно громко. «Хм...» Я откусил кусок пиццы и скорчил гримассу, когда жир попал мне на зубы. Затем вытер рот салфеткой. «Аромат приятный». До сегодняшнего дня я не думала, что ты ешь пиццу. Я свел брови и откусил еще кусок. Серьезно? Почему?» Она пожала плечами, глядя на свой кусок так, словно это была грёбаная анаконда. «У тебя прекрасное тело. Обычно люди в хорошей физической форме стараются не употреблять это дерьмо». «Хм. Наверное, это был комплимент. Хотя она не знала, как напряженно я трудился, чтобы быть в такой физической форме». «Я много ем. Только вес не могу набрать». «Как это здорово!» Эта фраза. Одна эта фраза. «Проклятие, как же я мог быть таким слепым?» «Блю, что ты сегодня ела?» Я медленно жевал, подталкивая к ней ее пиццу. Она села прямо и опять плотно запахнула свой трончкот. Я заметил, что пропал один ее ноготь. Она пыталась это скрыть, прижимая палец к ладони. «Я ела...» — ответила она. «Да. Что?» «Я ела салат чуть раньше». Какой салат? Какое это имеет значение? Она говорила резким тоном, она хотела, чтобы я оставил эту тему. А как, как же. Я сразу понимаю, что человек страдает расстройством пищевого поведения. Съешь кусочек, и я от тебя отстану. В это мгновение я понял, что ее глаза просто приклеились к куску пиццы. Я сделал все только хуже? И дальше могу сделать еще хуже? Я не знал, что предпринять. Я сам раньше был в таком положении, в средней школе. Тощим, высоким и долговязым, таким прутиком, когда все мои друзья накачали мышцы и рассказывали о себе такие вещи, которые стыдно выдать перед толпой. Но они не стыдились. Потому что благодаря таким рассказам они казались мужественными. А я на их фоне бесхребетным. Моя рука опустилась на ее покачивающееся колено. Она беспокоилась и нервничала. Ее взгляд переместился спицы на мою руку. Она прекратила качать ногой. Она сглотнула. «Один кусочек?» Я сжал ее колено чуть посильнее, нежно потирая большим пальцем ее кожу. «Один кусочек, дорогая». Она поднесла корочку к рту и откусила большой кусок с мясом и сыром, затем отвернулась от меня. Смущение. Я сам чувствовал его даже слишком много раз. Я взял ее за подбородок, повернул ее лицо к себе. В глазах стояла боль, и она старалась скрыть эту эмоцию. «Прости, Джейс». Она низко опустила голову, я крепко сжимал в ладони ее подбородок. «Ты, вероятно, считаешь меня фриком». «Фриком». «Я именно так думал про себя? Когда предполагал, что так про меня думают люди?» Меня слишком долго мучило это чувство, и сейчас я его видел. Она была такой, как я, равный мне. Отломленный от меня кусок, зеркальный осколок стекла. Я не убирал руку, ни на секунду. На самом деле с точностью да наоборот. Мой взгляд смягчился. У нас с тобой гораздо больше общего, чем я думал».